Глава восьмая. Письмо Неприятности в школе и война строицы бандитов были не самыми большими горестями в жизни Насти. Самое страшное было приходить каждый день со школы и видеть вдрызг пьяную бабушку. Бабушка не признавала ни праздников, ни выходных. Бесконечная любовь к зеленому змею перевешивала для нее все прочие радости жизни. И хорошо бы она напивалась и лежала себе тихонечко дома, в своей теплой постельке. Но в бабушке умерла великая актриса. Самым большим удовольствием для нее было закатывать концерты на потребу публики. Толпа зрителей собиралась и с удовольствием слушала, как бабушка рассказывает матерной частушке и поет непотребные песни. Насте было очень стыдно за нее. Упреков бабушка не любила. Тем немногим смельчакам, пытающимся сделать ей замечание, она всегда отвечала любимой коронной фразой «Пьяница проспится, сволочь, никогда». Фраза, по мнению Насти, означала, что все, кто бабушку осуждают, относятся ко второй части. К чести бабушки надо признать, что без спиртного она держалась довольно долго. Нынешней весной в трезвости провела несколько дней. Наверное, осознала все же, что у нее поселилась внучка. А сегодня мама прислала письмо, адресованное бабушке. Она прочитала сначала сама и после недолгих раздумий дала в руки Насте. «Мама, вот у Настеньки скоро каникулы. Очень прошу вас приехать к нам в гости обеих. Нам нужно решить один сложный вопрос, и тебе, мама, нужно познакомиться с моим мужем». Ну да, познакомиться-то они не сумели, бабушка была в глубокой отключке, когда Настю здесь оставляли. Теперь, чтобы познакомиться, придется ехать аж в Белоруссию. Капитана Кука перевели служить на целину, а остальные члены семьи сейчас в Гродно. Опять бесконечные переезды. Мама в письме еще подробно написала, когда до них добраться, пообещала, что пришлют для Насти сапоги на осень. А в конце письма оказалась приписка. «Пожалуйста, постарайтесь приехать, возможно, моего мужа скоро переведут». Его и так уже перевели, куда еще переводить? Конечно, Настя привыкла переезжать с места на место. Павлодарская школа была уже четвертой в ее жизни. Да если бы их был даже десяток. Хуже этого городишка в Ярославской области ничего в ее судьбе случиться не может. Интересно, зачем Насте еще одни сапоги на осень? а на что, останется здесь учиться? Да лучше умереть сразу, под поезд бросится. Очень интересно. Когда ее сюда отправляли, сначала сказали, что на две недели. Две недели превратились почти в полгода. Да и совсем недавно, в конце января, мама сама писала, «Доченька, дотерпи как-нибудь до мая, а потом обязательно будешь жить с нами. А теперь они что, передумали, значит? Причем тут осень?» Письму было приложено еще одно, только для Насти. «Доченька, ты уже большая. Нет у тебя отца, есть у вас только мать. И помни, что я вас никогда не брошу». Так говорят только, когда хотят бросить, выбросить ребенка за порог, как надоевшего и нашкодившего котенка. Настя представила себя скитающимся по помойкам, обглоданным бездомным котенком, и тут же заплакала. Бабушки ее страдания и слезы были до лампочки. Она уже забыла о письме и пела песню у порога, собравшись идти с концертом на главную городскую улицу. Артисту нужны зрители. Интересно, на какие шиши они с бабушкой доедут до Белоруссии, если бабушка все пропила? У них совсем нет денег, а в хлебнице на кухне не осталось ни крошки хлеба. Последнюю неделю Настя питалась черным хлебом, посыпанным сахаром. Теперь и его нет. И что значит моего мужа скоро переведут? Кто-нибудь подумал о том, что Настя скажет в школе, где все считают, что у нее отец офицер, и она здесь ненадолго, только до каникул. Может, девочки даже дружат с ней только поэтому. А теперь все будут думать, что родители ее бросили. Да так оно и есть на самом деле. Бросили. Зачем им теперь Настя, если у них есть Тамарка и еще младшенькая?